Приво, Ну, потому что здесь. <смех> Смотри, какой, <а? смех> Гал, да? Ну, потому что, да? Все ждут 15 минут И что я имею право? Все <смех> женщины не опаздывают, задерживаются. Ага, вот так вот, да? Ну, да? женщина, вы что вы скажете, это милые женщины, заготовим, а на 15 минут задержали. Можно в центр сказать? Не знаю, а их если... Не, а у нас тема мужчина, женщина. Вот что женщины скажут о женщине? Или это нормально? Нет. Мы кончим в 6 часов. То есть вы садитесь, я пришел сюда без листин. То есть те, кто пришел раньше, вы как? Относитесь с тем, кто пришел к уже? Так как, а что было в писательском союзе? Что было? Нет, то есть мне не надо замечать, да? Хорошо, я не буду замечать. Как хотите. Мы в 6 закончим. Не, Ну она же уже опоздала, завтра больше дня нет Ну как будто бы теперь украли Нет, ну все, нечего не да И но... сказать тебе ничего не хотят Не, ну она украла, но что-то не мочит. У да. меня была резкая причина, я вот видела такой браслетик и остановилась и да -да -да. Решила -да. Вот у нее резкая причина А вот. у меня резкая причина была вот. Я заплатила деньги, и я ее заплатила, я ее семинар послушала Тоже да. хорошо Тоже Могли хорошо. бы без меня начинать, я бы не огорчилась Ну и без вас почему-то не стали ничего. А потому что я, мне начинать потом по 10 раз да? да? Человек входит, я должен перестраиваться Это не просто, Вот сядьте на мое место и попробуйте, и что Хорошо, что-то мне требуется. А ничего, а я просто хочу, чтобы вы выяснили отношения. Ну, Если вы хотите, как все было, да, то есть, ну и опоздали, опоздали, да. Хорошо, пусть будет так. Значит, тогда на полчаса кто-то опоздал, мы начинаем, я заканчиваю тогда, когда мы договорились. Ты не знаешь, Если вас вчера. это устроит, хорошо. Вчера никто не возмущался. Что? Вчера сегодня, не возмущался. Сегодня. Сегодня. Ну, ладно, что мне сделать? Что, Скажи, что мне сделать? Я сделаю, чтобы скупить свою вину. Нет, мне это по уху, понимаете? Я как бы пришел и все, да? Тогда зачем вы насрать против меня людей? Для чего? Я, я заставлю. Заставлю, а я, я хочу узнать, спресса. ваше отношение к этому вопросу. Люди ну, ну, так каждый... настроены против тебя. Просто Сосаночку нас показывали. Ну, давайте обозначим так, чтобы забрали нас, нас внутреннюю каждый. Да. и у каждого. Если нужно. вы готовы я с этим милицей, пожалуйста. А что с давайте мы думала, А это началось. Потому вы что, что думаете, что началось это тогда, когда говорить? Нет, началось это вот но оно и есть основная суть работы. Смотрите, у нас тренинг, у нас не просто лекция, да? Хотя у нас меняется, то и другое. Тренинг предполагает вхождение в личность. Вы видите, что личности ваши не хотят никакого, сказать, прикосновения к ним? Так это тренинг. То есть вам хочется сидеть, записывать да, умные мысли, так сказать, потом их передавать другим. Но поймите, что это знание, таким образом, вы и не передадите, и не поймете. Потому что это знание, касающееся того, как изменять и трансформировать вашу личность. А мы увидели, что личность не хочет этого. Вы это не увидели? Лучше личность захотела испытать опыт плохиша. Да. Хорошие, ну и замечательно, правильный. но мы-то живем среди людей, понимаете? У -у -у. То есть один захотелось испытать обувь плохиша, и подсунул, так сказать, написал в постель. Кому-то, да, тот ложится, говорит, а у него написано. Говорит, а, ты, говорит, ты опыт плохиша. Говорит, да, Молодец. ну хорошо, спасибо и тебе <свят> большое. Да? Вот так мы живем или не так? Смотрите, мы же все время друг от друга, везде и все время, понимаете? Это просто один из инцидентов. И как вы там так вы предлагаете конфликтовать? я предлагаю посмотреть, что у вас личности как реагируют а не просто слушать, что Пин говорит Пин будет говорить, что ему надо говорить я же бенефактор а вы отслеживаете то есть вас это устраивает, да? то есть вы соглашаетесь, у вас 2-15 минут, вы согласны хорошо, нет вопросов то есть ваши личности соглашаются наверное надо бы сказать, у кого не соглашаются надо проявиться. Кто не согласен, надо проявиться. Да, Потому что это поле, поле, на самом деле, очень таковое, нагнетенное. А <как> никто, видите, не проявляется. И, и вы сдерживаетесь. Да, сдерживаетесь и ничего не говорите. А когда тогда какие изменения будут? Если вы личность, которая вообще похуй, что ее, на нее написали, что ее ударили, что ее уволили и так далее, вы ничего не говорите. Но тогда и вообще непонятно, как вы выживаете. Не, ну, сейчас, не вот пользует... сейчас конкретная ситуация. Понимаете, какой смысл говорить об абстрактных ситуациях? Вот у нас здесь конкретная ситуация, мы в ней не все задействованы. Я и предлагаю и обсуждать. Ну, давайте поспрашиваем всех по очереди, то, что чувствует в Давай. этом отношении. Пускай каждый мне скажется. Я удивилась неуважению к людям. Первым ответу, ну что, я остановился, купила браслет. Да, я такая. Да? да, я такая. Мне это возмутило, потому что мы пришли на семинар. Если бы это было свидание, встреча с подругой. Ну, ничего, страшного, наверное, подумаю. Ну, это же есть семинар. Он уже начался. Вы отслеживайте свои эмоции, состояния. Может, кому-то хочется... Нас попросили отследить за выставиться. Я высказываю. Да, тебе. правильно. Хорошо. Спасибо за искренность. Да. И заплакать, пациент. Так, пожалуйста. Я опоздала на минуту, да? но я летела со скоростью поля. На минуту? Я зашла в 15.01. Хорошо отследил. Но сам факт, что... У меня предложение девушке, которая опоздала. Вы говорите, я закончу уже в 6, эти 15 минут занять ей и продлить тренинг. Что делать? Занять ваше место и продлить тренинг 15 минут. Чтобы она продлила? Конечно. Хорошо. Прикольно. У нас что придёт? Больская размашистый я кончил, поэтому. А я бы еще 15 минут. Ты не весь его потанцевал. Это только часть она показала, малюсенькая часть своего потанцева. Вот смотрите, как устроена эта жизнь. Мы все друг о друга трёмся, да? А мужчины и женщины трутся вообще все время. Причем трутся не только во внешнем мире, а еще внутри все время, да, потому что у них одно тело, а интересы совершенно разные, вообще принципиально разные, да. И вот это вот все внутри происходит, да? Вот я хочу, чтобы это было видно, а то так кажется, что типа этого нету там, внутри все хорошо, а там трение все время происходит, там все время дуальности трутся своими сторонами друг о друга, понимаете? Пинают друг другу по яйцам, по морде. Вот это внутри все время происходит И при этом у всех такой благодушный вид Что типа у них ничего не происходит Типа пинт врет надо, значит, Да получается Вот если у вас внутри позитив Один сплошной позитив да? Позитив, а позитив трется И еще больше позитив работает Вот да? как хорошо Но не так же или так Вот я предлагаю другое видение Я говорю, что там трутся до противоположности Другого -то. А это порождает все время конфликты. Так? Вот есть у вас внутри конфликты? Потому что без конфликтов вы ничего не сможете сделать. это реальность, вот этот тренинг, земля здесь, да? он такой, что развитие идет через конфликт. То есть нет конфликта и нет развития тогда получается. Вот такой способ здесь. Все сами пришли на него. Ну я знаю, если бы не было конфликтов внутри нас, то мы сюда вообще бы не пришли. Ну вот, по моему мнению. Да, я надеюсь, что это не так. Но почему тогда вы не хотите видеть внешние конфликты, которые есть в вторжении внутренних? Вот смотрите, как познавать себя можно. Вот при том уровне, так сказать, что человек вообще боится смотреть в самого себя, а это мы выяснили вчера, Значит, получается, что единственный способ для него вообще как-то начать познавать себя, это через внешний мир. Но при этом он должен понимать, что этот внешний мир дан ему для того, чтобы он познавал свой внутренний мир. Потому что внешнее есть отражение внутреннего. Но люди не так думают. Они думают, что внешний мир дан им для того, чтобы из него получить то, что им нужно для выживания. Правильно? Значит, мы не будем ждать милости от природы. Мы возьмем ее сами. Кто там сказал? -то? Из великих. Долго, обитивно, вот этим люди и занимаются. Да? То есть они что-то все время вытаскивают из этого внешнего мира, толкают друг друга. То есть всем все время что-то не хватает. Все друг другу завидуют. Все пихают друг друга. Везде и все время, обратите внимание. При этом им кажется, что это не есть способ исследования внутреннего мира. Потому что он их вообще мало интересует. Их интересует то, что им надо. Вот из этого внутреннего мира идут эти желания... А дальше им нужно, так сказать, реализовать эти желания, да? А так как здесь иллюзия того, что если у кого-то густо, то у кого-то пусто, то все начинают бороться за то, чтобы у них было густо, да? И толкает других, так, видите, получается, так. Вот это и называется, так сказать, «стань лидером там масса всяких курсов, да? Будь эффективным руководителем там, как сделать себя в жизни вот, это вот. людей привлекает, да? Как, это, так сказать, всех растолкать и стать самим. Самым важным Хоть где-нибудь Хоть на лестничной площадке, но самым важным Хоть на кухне, но самым важным Хоть в постели, но самым важным Правильно? Ведь об этом личность думает или нет? Угу. Или у вас другие личности? Такие же Хорошо, где вы хотите быть самым важным? Где вы распихиваете других? Чтобы занять Казарное место Давайте это исприним. На работе, например, распихиваем. Из мужчин и из женщин распихиваем. Так, распихиваем. На работе, да, где? Где в Киеве распичет распихивают? А может это как-то вот физически сейчас не очень хорошо, как бы такая манипуляция была проведена. Но у меня реально в семье, как-то мы всех распихиваем. То есть такой пичеш, что я вами манипулировал, да, с целью извлечения негатива. Ну, нет, внутри, ну, внутри что-то как там какие-то не по-доброму, да? Нет? Не по-доброму. По-доброму. Ой, не по-доброму. Ой, не по-доброму. Смотрите, я-то работаю с негативом. Я же вам сразу сказал, вы это я понимаете, не я же не скрываю, правильно? И почему еще я объясняю? Потому что негатив – это та сторона нас, с которой мы видеть не хотим. Хотя проявляем ее везде все время. Да? Но видеть не хотим. А хотим все время быть такими хорошими, да? добрыми, святыми. Да? И вот все ждут, чтобы им сказали, ой, какая ты святая, ой, кем ты послана, из какой галактики, из какой цели. Да? Спасти Землю, мир, так сказать, да? Россию, Украину. Так, да? вот это вот мы хотим всё, да? А стимулирую. я вам говорю, нет. Я-то работаю с негативом. У нас-то задача целостность, не просто быть пустым, хотите. Важным, хорошим. Так? Значит, ничего странного в том, что я начинаю вот это стимулировать, да? А вот реакция личности никто не хочет ничего показывать, да? Так ведь? Нет. А можно я расскажу? У меня там, значит, хмм, коллега такая у меня что не женщина Но то, что она борется, я просто обозначу, что женщина, она привлекает в внимание мужчины сексуальное. То есть, от тела это происходит как возбуждение, а мужчина ее глушит ментально. Как-то вот так. То есть, он заглушает, вот, вот у меня в паре вот, такая, вот такое вот взаимодействие. А он говорит, странно как-то это происходит, уже ментально и заглушает. А, то есть он как бы заставляет ее перестать чувство, как вот как это чувствовать. Хорошо. Давайте тогда рассмотрим Там оружие мужчины, вот и оружие женщины, да? Да. Оружие да. женщины какое? Чувство. Чувство тела. Импульс. Импульсивное. Эмоционально, это? ментально. эмоционально-физическое. Вот такая реклама есть канал э, "Звезда" называется. Там рекламу не очень подает. Значит, показывают парня и девушку Значит, парень там вооружение какое-то вводит, там то вот, значит, автомат, там еще что-то, нож себе повесил. А эта девица красится, одевается, Да. То есть вот два вида вооружения. Так это или не так? Так. Так. Значит, это вооружение используется для чего вообще? Вооружение для чего используется? Для борьбы. Правильно? То есть это вооружение используется для борьбы. Значит, у мужчины это что? Сила. Сила. Mm -hmm. Причем сила физическая, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть смотрите, значит, мужчина использует ментально-физическое, а женщина эмоционально-физическое, Правильно? То есть мужчина будет бить физически, стрелять, бить, душить, там и так далее, да? Женщина что будет делать? Соблазнять. Соблазнять. Физически, а эмоционально бить угу. То есть Мужчина не осознает эмоциональный центр А женщина его очень хорошо осознает осознает. Зато Мужчина осознает ментальный центр Если он мужчина да? При этом Это не есть осознание Это просто они осознают Это им передано по программе То есть удары, которые наносят женщины, они эмоциональные. Посмотрите, вот что делает женщина. Она делает так, что мужик бросается на нее с кулаками, избивает, а потом заявляет в милицию, они приходят, снимают. Сказать, вот это и говорят, да были увечья, значит и его сажают. А почему он так делал? Дальше женщина говорит, он пьяный, пришел, я его застала с тем-то, еще что-то. Ничего толком он доказать не может, да? А вот то, что у него синяки, это это видно, и за это сажают. А вот за эмоциональное не сажают. Смотрите, кондекс, на основе которого да, уголовный, там нет эмоциональных. Ну, а скомплиник едет, а это еще штука такая вообще. Трудно ловить там. Вот. А физическое, да, вот это четко, все. Видно. значит, Но как женщина доведет мужчину, чтобы он вот это вот все делал? Чтобы он ее избил? Смотрите, то есть это два врага, обладающие просто разным оружием. И если один применяет оружие, значит и другой применил оружие. Вот какое оружие применяет женщина? Вы, как женщина. Проявление эмоций. М? Проявление эмоций. Причать радость истеричность. Причем это мы самый Как? Как вы это делаете? Вот тут был вопрос, как мы отгоняем мужчин, да? Аскрамное обвинение, освобождение. Да, вы обвиняете, вы доводите его, что называется до белого колени, да? М -м -м. После чего он начинает драться тогда? Это слабый мужчина делает. Ну, я сколько спрашивала женщин, я вот так. эту хорошо. Сильные мужчина это как? Все То все есть кажется, его изводишь, мужчина, изводишь. Да. Хорошо. Сильный мужчина. как Его изводишь, изводишь, а он что, он сильнее становится. Он кричает. А у него у лица <с растут. <с <с Нет, хорошая женщина любого мужчину с ума сойдет. Не хорошая, сильная. Ну, я имею ввиду, да. Та, которая знает куда бить. Агрессивная. Там будет хоть какой мужик золотой, он режет. Конечно. Вот и давайте разбирать. У нас сегодня продолжение семинара «Мужчина-женщина». А так как мужчина и женщина внутренне находятся в состоянии борьбы, то давайте разбирать оружие, которым пользуются ваши внутренние мужчины и женщины. Потому что именно тем, как ведется борьба вашего внутреннего мужчины и женщины, определяется и сценарий вашей жизни вообще. И все, все отношения с внешними <как> с мужчинами и женщинами. Почему? Мужчины тоже подавляют женщин. Ты дура, молчи. Да. То есть да, они а, знаю, они да. апеллируют к ментальному центру. То есть они хотят ей сказать, что она дура, <сёк> что она ничего не понимает, что то, что она не понимает, не понимает неверно, и что только он знает чего и как правильно, да, и что нужно следовать тому, что он ей говорит, да. Да. <сёк> <сёк> это так или не так? <сёк> <сёк> это, не так? Не так? <сёк> это у всех так. я понимаю. Давайте разбираться. Но это не заставляет же ее бить <сёк> нет, это Не заставляет. <сёк> это не Мы не сейчас не смотрим, нет. смотрите. Вот между полярными сторонами любой двойственности, в том числе мужчина и женщина, основные отношения это война. Война, да? Что такое война? Война это состояние страха, да? То есть именно страх, я называю это страхом. То есть это осуждение одной стороны другой стороной. Другой стороны. То есть одна сторона осуждает другую. Причем мы видим, что вот эти осуждения могут проходить по трем центрам. Посмотрите, я вам все время говорю, в какой формуле. В три на два. Это основная ключевая формула человеческого существа, находящегося в этой реальности. Это три центра и дуальности. И каждый центр в дуальности. Да? Поэтому, ежели ведется война между двумя частями, то она ведется на уровне также трех центров. Вот это очень важный момент. Теперь давайте смотреть, каким образом, допустим, мужчина ведет эту войну. На уровне какого центра он ее ведет. Потому что есть, ну, война ведется превалирующие вот в каких-то определенных центрах. Тем или иными людьми, да? Вот мы сейчас выясняем, что мужчина предпочитает вести войну на каких центрах? На ментальном и на физическом. Да? Значит, каким образом ведет эту войну мужчина на ментальном центре? Правильно, Он правила какие-то внедряет. Считает, он... что у него есть э, мнение о том, что верно и что неверно. Да. Вот эти правила он правует. Совершенно правильно. И... То есть, у него есть некий закон. Да? Uh -huh. Он может быть писаный, не да? Совпадать с Конституцией uh -huh. или не совпадать. Uh -huh. Но у него он есть. То есть, у него есть закон, правила. Да? И вот когда правила не подчиняются, правила не уважают. Он начинает волноваться. Чего сегодня, так сказать, я вам продемонстрировал, да? То есть, есть правило. В три часа мы начинаем. Значит, вот оказывается, они проявляют женщину. Видите, как сегодня случайно совершенно. То есть, женщине плевать на эти правила. Отсюда мужчина начинает волноваться. Какого хрена, да? Что это такое? То есть, это он расценивает как неуважение к, к нему. Правильно? Вот, мы сейчас... Ну, значит, да. он не главный. Ему mm. это беспокоит. Он не может управлять ситуацией. Я Посмотрите, для того, чтобы выживать, значит, каждый, и мужчина, и женщина, она будет, они будут стараться управлять ситуацией, то есть в свою сторону, да? Но у них разные методы. Значит, метод мужчины управлять ситуацией по закону, что называется, по правилам. Да? Хотя, может быть, и другое это я вам сейчас прикидываю говорю, да? То есть, есть правила их соблюдать. Если правила не соблюдает, то он принимает это на себя и говорит, как это так. То есть, дело не в неуважении правил, а дело не в уважении меня. Тогда он считает. Так? А законы-то, получается, те, которые... Он получил с этой программы, что ли, от родителей? Да, естественно, что все все получили от родителей. Но пока мы сейчас выясняем сам механизм. Вот этой войны. Да? Не касаясь специфики программ. То есть сам механизм будет идентичен для всех. А вот уже специфика программы будет давать некие свои нюансы. Но мужчина ведет борьбу в ментальной сфере. Каким образом? То есть он устанавливает некие правила, законы. Вот смотрите. Патриархат. Вот мы живем в патриархате. Это что? Это мужское общество. Да? В котором основным являются законы В России законами, как мы видим, хреново. А вот в Америке там вообще законы это ключевое, да? Они судятся со, все со всеми вообще. Все время там юристы это ключевая фигура. Значит, это здесь в России законы, так сказать, для чего? Для того, чтобы потом за жопу взять кого-то. Типа не выполнил закон, да? Потому что мы азиаты на самом деле, да? Россия женщины. Да, то есть, видите, тут вообще смешано. Но, тем не менее, если мы берем Америку, то мы видим, да, закон, сказать, соблюдение закона и так далее. Если мы берем армию, например, да, а это именно мужское образование, да, то там есть законы, есть э, устав. устав. И если ты не подчиняешься уставу, в военное время ты будешь на либоного расстреляна. И вообще, устав это святое то, к они должны подчиняться. Вот это то, как строит мужчина эти отношения. Так? Мне кажется, мужчина просто он строит законы на основании логики. А когда законы нарушаются женщиной, то тут логики нет. Вот, например, сегодня в три часа должно было занять, занятие на час. Пришла девушка, она покупала браслет. И даже логического объяснения почему как Смотрите, бы, логика Мужчины и логика женщины Разные, но логика есть Понимаете, есть логика Ментала и есть логика эмоциональная Она также есть Если вы начнете рассматривать подробно То вы увидите ее Да, для девушки важно Конечно. Мужчина это да. Да. Но это разные логики это да. То есть логика Ментальная основана на Законе, правилах И в конечном счете я, Смотрите. Что ключевым является вообще? В организации людей. В, то, в те общества, в которых она, сейчас они находятся. Это долг. То есть долг перед Родиной. Да? Что делает? Так сказать, причем мальчиков забирает в армию. Чтобы они выполнили долг перед Родиной. Правильно? Долг перед школой. Долг перед организацией, в которой вы находитесь. Долг перед родителями, супружеский долг перед государством. перед государством, долг пешехода, водителя автомобиля. То есть тут все регламентировано. Нет, ну а как вы хотите. Посмотрите, если люди, так сказать, при том уровне сознания, в котором они находятся, когда ему взбредают в голову, хрен знает что, хрен знает когда. Вот один он идет и увидел женщину, хочет ее взвасиловать после ее, он говорит, я хочу ее А говорит, я не хочу. И что делать? Значит, нужен закон какой-то, да? И, собственно, закон-то и предложен. И есть уголовная ответственность. Чтоб человек задумался, да? Что будет делать и что потом будет. То есть, он может сказать, хорошо, я готов сесть в тюрьму, но я это сделаю. И некоторые так и делают. Но все равно существует Закон. Вот, это патриархальное устройство. То есть мудая логика, закон. Если посмотрите, религия, религия, вот эти миссии всякие приходят, да, пророки. Что приносят пророки? Пророки приносят закон божественный. Моисей ушел на гору, так сказать, и потом вернулся с заповедями, да? Как это что? Закон, закон. То есть Бог дал закон. Не, не, не Ну и так, да? Да. То есть это некий закон, да? Потому что люди вообще ни хрена не писали, что им надо делать. Им говорится: возлюби ближнего своего. Сказали. А что это значит? Непонятно вообще. Тем не менее закон существует какой-то, да? Есть религиозные правила, законность светские правила, законы, уголовные. Правила таскать дорожного движения и так далее, везде правила. Так? Это мужской подход. Вот смотрите, что что характеризует настоящего солдата. Солдат должен уметь выполнять приказы и давать приказы, если он солдат не ни самого нишевого. То есть, честь, честь солдата заключается в том, что он выполняет приказы. Если он не умеет выполнять приказы, то он не солдат. И будет подвергнут наказание. Так И там не разбирается, какие приказы. То есть, ему отдали приказ, вышестоящий начальник, он должен его выполнить. При этом умрет, он не умрет, неважно, он должен. А если он умрет, так он погибнет, как солдат. Вот это мужской подход, обратите внимание. Как герой. Да? да. А если он не выполнит, то он трус и предатель и все будет расстрелян. Это мужской подход. Поэтому женщин в армии нет. Израильская армия, например, женщин столько, сколько мужчин. Так все. Здесь нет. Майки, но тем не менее мы все живем в патриархальном обществе, и, том числе и вы живете в патриаркальном обществе. То есть, насколько вы вообще хорошо знаете мужчина? Вот смотрите, у нас тема мужчина-женщина. Как, как вы можете... Лена, Извините. Как вы можете понимать свою внутреннюю пару, ежели вы не понимаете обе стороны этой пары. Да? Я вам сейчас рассказываю о мужской стороне. Вы согласны, что это так? Что мужчина живет именно таким образом, что для него вот это является ключом. Не для радости, а по совести Долг? Честь и Я тогда не понимаю, есть же и женщины подобные такие Подождите, женщина по телу Или женщина по сознательной стороне То есть в каждом человеке Будь то у него мужское или женское тело У него внутри и мужчина и женщина Смотрите, это ключевой момент женщина Это самое. сознанию Да, ну, как вот как если в теле женском находится сознательная модель мужчины, то она будет жить согласно модели мужской. Если в женском теле находится сознательно, в сознании модель женщины, она будет жить сознательно по женским принципам. Как это приобрести? Это другой вопрос. Давайте мы пока разберемся в том, каковы модели, принципы модели мужской и женской. Иначе вы вообще не поймете тогда, о чем собственно речь идет. Вот смотрите, вы и как женщины, вы же конфликты-то каким образом строите? Почему они вообще возникают, например, с мужчинами? Что вы нарушаете? Закон. Порядок и закон. Порядок? переделать? Да, вы нарушаете порядок, привычный для него. Откуда он взял этот порядок? Другой вопрос. Смотрите, порядок, который он считает порядком, он исходит из личностной программы. А личностная программа не на пустом месте возникает, а? То есть, родители получили ее в контекстах определенного времени, места, строя общественного, страны и так далее, и так далее. Правильно? То есть, ну это порядок. Определенного рода порядок. Причем вы, например, когда вы сходите с мужчиной, там муж, жена... То у вас свой мужчина, у него свой мужчина. Обратите внимание. И это два разных порядка. Это же два разных порядка. Правильно? То есть ваш порядок не совпадает с его порядком. То есть то, что вам нормально, ему не нормально. У него другой пункт в этом списке порядка. А разве не отражение нашего внутреннего мужчины? Внешнего мужчины нет? Смотрите, он не будет стопроцентным отражением. Вы изучаете грани. Это будет некая грань. Любой мужчина, с которым вы ходите в взаимосвязь, это грань. Более того, женщин, которых он будет притягивать, это тоже грани вашей женщины. Вот, кстати, интересный еще момент. То есть, вот измена, ах, ты спал с кем-то и так далее. Никого не возникает интерес к этой женщине, а все начинают это использовать только как повод для борьбы с ним, да? Но на самом деле он притянул вам некую грань вашей женщины. И в принципе, если вы исследователь, вам интересно тогда, что это за грань такая. Но так никто не смотрит. Это является основным поводом для конфликта. Так? Итак, смотрите. Значит, мужской способ поведения основан на правилах нормах, в законе и на долги его соблюдения и вот это закладывается внутрь смотрите то есть существуют суды всякие да? военный суд значит светская юриспруденция Значит, но этот суд внутри самоучадки он заложен в программу. То есть в мужской программе заложены правила и контролер за этими правилами. Или по-другому это называется долг или совесть. Это ключевые понятия. Долг, совесть, честь. Честь. Что такое честь? Человек с честью, человек без чести. Вот смотрите, эти понятия куда-то ушли, так что-то замазались. При социализме это было очень четко, так ведь? Там партия была долг, чтобы сказать, совести, честь нашей эпохи вообще, да? А сейчас что при капитализме? Честь бизнесмена. При этом у них тоже это есть. Понимаете, вы? Они не будут иметь дело с человеком, которому нельзя доверять. То есть по крайней мере стараются там хитрости. Всякие. Но, тем не менее, если он всех бросает, так сказать, с сказать, не будут иметь дело, значит, у них своя честь. У воров своя, заметьте, честь. Между прочим, вот ГУЛАГ, если вы знаете, да, это было государство-государство. Огромные миллионы людей там работали при социализме. И там был выработан определенный кодекс чести. Противоположный тому, который был, так сказать, в государстве советском. Да? То есть это была страна в стране, и это не просто вор, там вор в законе и так далее, это же не просто так вот, а это определенные кодексы чести, несоблюдение которых наказывалось, там по своему. Посмотрите, это ключевые позиции. Вот насколько вы вообще в этом отдают себя отчёт? Вот там тоже женщины точно нет. Среди в законе женщины-то уж точно нет. Почему? Понимаете, если и там по есть этой. женщины по телу, то это мужчины, и по сути. Да. Да. Это да. мужчины, по сути. То есть, например, крестный отец, да? вот фильм «Мафия», У -у -у. это тоже это кодексы, честь, долг и так далее. У -у -у. Это разные просто, они разные. Да? Но есть и крестная мать, например, фильм. У -у -у. То есть, это женщина по телу, но это мужчина, крутой мужчина по э -э программе. То есть, видите, тело, оно еще не определяет то, какой программы сознательно вы придерживаетесь, мужской или женской. Тем более сейчас, вот в этот период, так сказать, феминизма, да, когда, в общем-то, большинство женщин уже начинает действовать как мужчины. Более того, я вам даже так скажу, что сейчас тенденция входа в женские тела именно тех душ, Которые имеют очень большой опыт мужских воплощений. И зачем они выбирают женские тела? А затем, чтобы начинать как-то уравновешивать структуру опыта. Чтобы получить какой-то опыт женского. Но у них настолько сильный опыт мужского, что они продолжают действовать как мужчины в женском теле. И кстати, это убойное оружие. Женщин, жен, мужчина в женском теле это... это Убойное оружие То есть он может пользоваться преимуществом тело женского И при этом вести борьбу как мужчина И не привлекать при этом мужчину Как партнера да? Как любимого не, не как раз как партнера. Если Если очень даже. Почему же не привлекать, привлекать. Да. Здесь все привлекают Вы не можете не привлекать Но вы будете привлекать -то для борьбы Совершенно подобные И тогда мужчина. вот такой мужеподобный, мужеподобная женщина привлечет женоподобного мужчину. А у этого мужчины по телу большой опыт женских воплощений. Угу. Так вот и смотрите, что мужчина и женщина ведут борьбу в совершенно противоположных телах. Это типичное явление. Угу. При этом она ему будет: какой ты мужик, а он действительно не мужик по сравнению с ней. Она-то муж, а он нет. Это очень хороший пол для борьбы. Вот смотрите, это я такой срез даю. Так? Это или не так? Находится какое то согласие у вас? Или нет? Или есть какие-то противоречия? Если что-то вы не согласны, это вы говорите. Мы не обсуждать. потому что И это для вас какой-то новой информацией, или вы это уже знали? Догадывались. Догадывались. Ну, вот так я, явно не выражаю. Да? Хорошо. Хорошо. То есть, смотрите, патриархальное общество основано на законе, долге его соблюдения и выполнения, на совести, как способе внутреннего контроля за соблюдением этого долга. То есть суд, который творит каждый человек над самим собой, он происходит внутри. А вот эти суды внешние, они более ориентированы на людей, которых слабый суд внутренний. То есть он может внутри перешагнуть. Через это, да? да, то есть этот человек, он как бы лезет на это, да, но ему нужно все время, чтобы его били по рукам, что называется, сажали и так далее. Потому что, вот что называется законопослушный гражданин, Он не будет делать чего-то, чего запрещено законом. Вот возьмите Запад, его увидите, там очень сильное вот это, да? А вот здесь в России не так. Сплошные отморозки. Да, но эти отморозки это те, которые не имеют еще внутренней совести и не понимают даже, что это такое. Это этап, только этап развития сознания, но смотрите формирование совести является очень важным этапом. дальше будет следующий переход из долга в другое состояние но если у вас не сформирована совесть, если вы не понимаете что такое долг, если вы не умеете так сказать, следовать этому долгу и так далее и так далее вам придется проходить этот опыт это путь развития мужского. А вот есть такая песня «Хороший ты парень, Наташка». Это значит мужчина и женщина. То есть женщина общается с ним как с мужчиной. То есть, да? С мужчиной. Она Женщина по Да. Но ну, по, по сути парень. А по парень. сути это мужчина, да. И да. она общается, и она его не притягивает как женщина. Но она хороший друг. Она его понимает, да? Да. Вот и смотрите, такого рода отношения тоже могут быть весьма частыми. Во-первых, с таким парнем, так сказать, можно еще и тратиться. Вот теперь можем посмотреть то, что здесь называется гомосексуализм и лесбиянство. Uh -huh. Как оно появилось и почему оно так распространяется. То есть лесбиянство было уже, да? гомосексуализм значит, сильно подвергался нападениям и так далее. Но тем не менее, ну, сейчас он этих гомосексуалистов сколько? Uh -huh. да. Почему люди становятся гомосексуалистами и лесбиянками? Как ситуации? Чем их не устраивает, так называемый обычный опыт. <св <Tom: связь> внутри, наверное, что-то, смена порога где-то произошла. Меньше страх, возможно, напряжение меньше, поэтому и одна половина. возможно, так. Вот <связь> почему мужчина становится гомосексуалистом, э, а женщина – лицебиенкой? Наверное, внутренний мужчина и женщина перемешаны. Um, разным Получится больше точек соприкосновения, как бы и на эмоциональном плане, там, если он там внутри женщины. хорошо. Смущен, что самое неприятное он... для гомосексуалистов? женщина. женщина. то есть если он перешел к другому мужику, это это ладно. да. это все драматично с криками и так далее, ну, а если к женщине, то это вообще предательство. то же самое у лесбиянок. то есть смотрите, ключевым параметром является ненависть к противоположному полу. То есть человек становится гомосексуалистом, потому что у него очень сильная ненависть к женщине, к женскому телу. Именно да. на физическом плане это проявляется, то они вообще не так. так. Женщины спортсмены. Говорить они могут очень хорошо, можно с ними разговаривать, но физически их нельзя. Совершенно верно. Это... Совершенно верно. У спортсменов сильно развито. Да. То есть смотрите, лесбиянки ненавидят мужское тело, а гомосексуалисты женское. Теперь, гомосексуалист очень хорошо понимает, что нужно другому гомосексуалисту. То есть мужик-то мужика, поймет ведь. Правильно? То есть у них вообще это все происходит иначе. То есть им не надо там, 10 раз соблазнять вот это вот, перед женщиной что-то еще, у них все быстро. Так? А у женщин наоборот. Вот они соблазняют вот это, они чувствуют женское тело, потому что не знаю, у них это тело, да? И они хорошо это знают. И тогда они говорят, такая мужики дерьмо, а эти говорят бабы дерьмо. То есть они пошли в крайние позиции вообще на самом деле. Да? Но это сбой где в матрице в генетике, где это? Нет, это все просто способы получения опыта. Это не сбой генетики и так далее. На самом деле. Если вы помните то, о чем я говорил, а это ключевое, значит мы приходим в матрицу или вот на этот мир для того, чтобы получать опыт. Опыт это ключевое. То зачем мы приходим? То есть это вообще ключевое во всем мироздании. То есть миллионы разных форм, галактик, так сказать, форм жизни и так далее, за почему они создаются, возникают? А потому что они дают возможность получать разного рода опыт. То есть душа ищет разный опыт. Вот это. Основное, чего она ищет, разный опыт. Тогда это не за что придираться получается. Вообще никого и не за что придирать. Некому, не за что придирать. Ну, да. Вот это, это моя ключевая позиция, да? Значит, мы перешли в эту реальность также за опытом, понимаете? И, коль мы сейчас говорим о мужчине и женщине, то в связи с вот этими взаимоотношениями мужчины и женщины существует много разных аспектов опыта. Более того, мы как душа Хотим познать опыт и мужчины, и женщины, правильно? Поэтому мы выбираем разные воплощения и по телу, по телам. Да? И вот сексуальный опыт это является очень важным частью опыта. Так вот гомосексуализм это просто определенный опыт. То же самое лесбиеанство тоже определенный опыт. То же самое отношение мужчины и женщины, Так сказать, нормальные тоже опыт. Это все опыт. Я хочу сказать, что мы вчера ехали в электричке, вот, и видели двух парней. Какой один парень, он ну, просто вот просто шикарный. Я так вот посмотрела, просто любовалась им. Я поняла, что им любуется мой мужчина. Вот настолько он он не играет он, просто есть. улыбнулся, прям такой весь аж светится. Не женщина, это, это, это, это не, и это не неприятно. Он настолько естественен. Они настолько вот беседы ведут беседу. Ну, так смели предположить, что они Да, что они гомосексуалисты, но он, он но он не неприятный, он наоборот приятный. Слушай, ну, для тебя он приятный, для кого-то он может быть неприятный. То есть видите, тут разные вот эти оценки. Теперь вот что еще я хочу вам показать, что вот эта внутренняя пара, мужчина и женщина, и в каждом и в другом человеке тоже пара. Mm -hmm. Таким образом получается, что отношения между двумя людьми это отношение двух пар, то есть четыре связи. Мужчина с мужчиной Женщина с женщиной Женщина с мужчиной Женщина с мужчиной Видите что? Вы себе в этом отчет? Вряд ли Вряд ли Вообще никто об этом не говорит А смотрите значит, Конфликты между Мужчиной и так называемой женщиной При этом мужчина и женщина рассматриваются Просто по телу Они возникают какой-то из четырех из этих связей. Вот смотрите, например, ваша внутренняя женщина, ей нравится мужчина. Но вашему мужчине не нравится его мужчина. Видите что? А их четыре связи-то. Понимаете? Он вот тут как. Не просто. Да. А как мужчине может нравиться мужчина? Не нравится продвижение. Почему, Почему? Почему? не Почему Почему же мужчине не может траяться мужчине, мужчине, мужчине может и не нравиться мужчине. Понимаете, то есть там будет какое-то отношение, либо нравится, либо не нравится, но оно будет. А даёте ли себе вы отчёт в том, каково ваше восприятие другого человека? Потому что там четыре связи, оказывается. Кому, когда вы говорите Мне нравится этот человек Кому из вас там этот человек нравится И кто в этом человеке вам нравится Смотрите, вопрос То есть мне не нравится Как он рассуждает То есть получается моему мужчине Не нравится внутренний мужчине Вот смотри, например, твоя женщина Говорит, О, он, так сказать, это самое Он хороший мужчина А вот женщина у нее то То есть смотрите Женщина по отношению к женщине имеет свои отношения все это в одном теле. Понимаете? Есть, все мужчина, одно оце, мужчина оценивает ум, да? А женщина оценивает эмоции, да? То есть другой центр. То есть смотрите, вот ваш внутренний мужчина каким-то образом будет оценивать мужчину партнера Ну то есть чисто его физическое... Вот по уму, по уму, по физическому пар... телу, по вот этому. А женщина будет оценивать его же, но по другим показателям. То есть, ну, тоже там -то же -то тело, и потом По своим показателям. Для вашего мужчины телесное может быть не существенное, а ум важен. А для женщины вашей может быть важно телесное, как он двигается, как говорит, какой тембр голоса, какой запах и так далее. И так далее. А он еще умеет готовить. Это же женщина получается, вы женщина. А -а -а. То есть, если, например, вы мне нравитесь, а моему мужчине не нравитесь, то вы мне не будете нравиться. А вот это вопрос. Потому что все зависит от того, кто выйдет сейчас к оценке в твоем теле. Ну, а понимаешь ли ты это? То есть, смотри, например, я, мужчина, хочу соблазнять тебя, я буду соблазнять твою женщину. И она всё, она начинает, так сказать, реагировать на это, да? И всё, и тело начинает в соответствии с этим вести себя. Но потом в какой-то момент выходит мужчина твой, говорит, это кто здесь? Это что он тут делается? То куда? есть мужчина, женщина там прежде занимается сексом, да, а через некоторое время она думает, а что он здесь делает, что с ним дальше вообще делать? Не, она думает, А думает, ну, мужчина, мужчина. мужчина. Видите, да, как сложно? Вот смотрите, то терминологию которую ввожу, да, она совершенно непривычна и даже в этом языке нет терминов, обозначающих это. То есть приходится, так сказать, вот каким-то таким косвенным образом это показывать, потому что вообще это язык спящих, и там все называется я, а кто там это я? Вообще не ясно. Правильно? То есть вот вы и говорите и я, а тогда я спрошу, а кто это? Я мужчина или я женщина? Видите, и во сне человек такой вопрос вообще не воспринят. Он скажет, ты что, сумасшедший? Я женщина. Ты что? Ты что меня оскорбляешь, мужчина? Знаешь? Вот смотрите, непросто. не просто, не просто, правильно, на ваш взгляд, да. правильно. Видите, то есть вот вам еще целый круг вопросов на эту тему. А как их применить? Что с этим делать? А вот смотрите, делать совсем всем этим можно только одно, это, можно сказать. Это исследовать это и знать это в себе. Если вы это знаете в себе, то вы становитесь осознающим самого себя. То есть вы тогда начинаете знать, кто вы есть. А так вы вообще ведь не знаете, кто вы есть. Это то, с чего мы вчера начали. Ну хорошо, я знаю, кто я есть. Мой муж не знает, кто он есть. Как Какая вам разница? Знает ваш муж или не знает? Основной знаете ли вы? Понимаете? Вот. Это вот здесь, вот это вот спящее состояние, надо знать. Вот мы все беспокоимся о других людях. Мы все время беспокоимся о других. Как они нас воспринимают? Как они к нам относятся? Почему? Да потому что вы себя не знаете. Вам кто-то говорит, да вы вот глупая женщина. Вы обижаетесь. Кто-то говорит, вы умная женщина, вы радуетесь. А вы знаете вообще, кто вы? А вы не знаете. Поэтому кто бы вам что ни говорил, значит вы будете реагировать просто реагировать если хорошее говорит хорошо реагировать плохое говорит плохо реагировать но это показывает только одно что вы не знаете себя если вы знаете себя то будет ли у вас иное отношение вообще к тому что происходит к тому что вам говорят о вас конечно совершенно другое вы вообще будете понимать что человек говорит не о вас а о самой себе вот я это хорошо понимаю поэтому что бы вы не говорили обо мне Или я это не будет обижать? Да, реакция на уровне позорей туфельки. Ну хорошо, все-таки вернемся к семейным да, отношениям. Ну вот, знаю. И тогда что? На, на знающем ответственность да, за отношения, за развитие или как? Вот смотрите, сейчас кто у вас говорит? Мужчина Почему? или женщина? Это явно тесты на ос осознание самого себя. Вот кто задал этот вопрос? Мужчина. Мужчина. Почему? Ответственность, слово было употреблено да? Кто отвечает Это вопросы мужчины Вопросы мужчины Мужчина задал мне этот вопрос Вы сами отдаёте себе отчёт Что это его задал мужчина Отдаёте ли вы себе отчёт Когда реагирует э, женщина Можете ли вы делать развлечение В самой себе Когда и кто вас что говорит Для этого надо слышать, что ты говоришь. А это самое непростое для спящего. Потому что он говорит много, но ничего не понимает из того, что он говорит. Он просто выражается. Да. Знаете, вот это большая разница. Тогда можете ли вы управлять собой, ежели вы не знаете, кто это вы? Вот это все равно, что вы начальник организации. Вот я как говорил, да? А вы не знаете даже, кто у вас там работает. Как вы можете управлять этой организацией? Смотрите, то есть первостепенный вопрос заключается в том, чтобы узнать мою внутреннюю организацию. У меня плохая секретарша. <свят> <свят> а в конечном счете, кто будет узнавать-то, кому это надо? А это нужно хозяину. Хозяин. А хозяин-то кто? Душа. И вот пока вы не считаете хозяином душу, Не будет никого в вашей организации, который с этим всем будет разбираться. И тогда что будет в вашей организации? А постоянная борьба за власть вот этих частей личности, которые есть слуги на самом деле. Но они будут считать, они говорят, нет хозяина, мы будем бороться. Вот кто из нас сильнее, тот и будет хозяином этой организации. А как это проявляется? А проявляется тем, что та часть, которая сейчас сильнее, овладевает телом. То есть, она начинает выражать то, что хочет она. Именно она эта часть выражает. То есть, если это мужчина, то это будет мужчина. Он будет задавать определенные вопросы. Будет определенным образом это тело двигать так, как ему нужно. А если выйдет женщина, то это будет иное совсем. Но отдаете ли вы себе отчет, кто у вас выходит к управлению телом? И есть ли вообще вас тот, который этот вопрос будет задавать? И кого это интересует? В состоянии сна его нет. Просто нету. Понимаете? То есть нет души, значит и нет того, который этот вопрос будет задавать. Тогда будет просто постоянная борьба внутренних частей, в которой вы вообще не отдаёте себе отчёта. То есть если к управлению телом вышел мужчина, он всё говорит то, что у нём записано. Но потом, когда приходит к управлению телом женщина, как будто никого и не было. Теперь просто женщина. Понимаете? А мужчины как будто и нет. Она же не помнит ничего этого. Ой, То есть, вот он сумасшедший дом, на самом деле. То есть, с кем я сейчас разговариваю? Вот вопрос. Смотрите, это вопрос, который я все время задаю. Он странно очень выглядит, с точки зрения спящего. Как с кем Че, вот у меня паспорт, меня зовут так-то? Как то Вы со мной разговариваете? Прямо плакать хочется. Вот это состояние слова. И посмотрите еще, там там же есть вот эти дуальные части в каждом центре. Это раз. А во-вторых, там есть роли. Это то, с помощью чего мы получаем опыт в спектакле жизни. То есть, вот это вот все, что с нами происходит, или наша жизнь, это спектакль. А что такое спектакль? Вы же знаете, что спектакль есть сценарий. А сценарий мы знаем, как задан человеку через его личностную программу. Но в нем еще есть роли. Правильно? То есть, то, что мы берем программу спектакля, написано действующие лица и исполнители. Так вот, это вот программка, так сказать, вашего спектакля, она хоть и не опубликована, но она существует. И у вас есть определенные действующие лица и исполнители. И то вы исполняете роль матери, то, например, На работе, так сказать, роль определенного работника, на улице роль пешехода или водителя, роли жены. Какие роли ключевые? Сестры, подруги, Вот. Клиента. Вот да, смотрите, да, вот, да. вот клиент и так далее, это это такие второстепенные роли. А ключевые роли спектакля этой реальности это роли родовые. То есть смотрите, все здесь связано Плодитесь и размножайтесь Было сказано да? А плодитесь и размножайтесь Здесь как происходит Через мужчину и женщину То есть вот эта разница тел Задана для того, чтобы мы порождали значит, Вот собственно род человеческий Еще задано это таким образом Что женщина вынашивает И рождает рожает. Именно женщина Это очень, это очень существует. А отношения между братом и сестрой? Это вот, и теперь смотрите, вот эти родовые отношения, вот если мы берем так называемых правобытных людей, то там вообще родовые отношения, первобытно-родовые отношения созываются. Угу. правобытно община, родовые и так далее. То есть род – это мужчина и женщина. Дальше у них возникают дети, дети рождают своих детей и так далее, и это объединяется в род. Да? Вот это первый признак, по которому люди, собственно, и объединялись в кланы. Вот и там возникают какие отношения. Значит, мать, отец, а дальше дети, сын, дочь, да? Дальше сестры или братья, дальше, значит, муж, жена, это для того, чтобы уединиться в структуру порождающую потом детей. Значит, любовник. То есть вот мужские роли, да? Пять их ролей: отец, сын, любовник, брат муж, женские, жена, мать, любовница, сестра, Дочь. дочка. Вот это ключевые роли, опыт по которых необходимо <как> получить и мы его получаем, это ключевые роли, в смысле вот мужчина-женщина, в смысле любовница-мужа, в смысле любовница-мужа или просто любовница? как? как почему? почему? не жена, да? жена, ну, жена, жена... по-другому есть мать, есть блядь. <свят> вот вам двойность. Ага, понятно. вот, кстати, это ключевая позиция, из-за которой возникают основные конфликты. для женщины мать блядь, для мужчины значит э -э отец кабель Чего кричать-то чаще всего друг другу? Ах ты, кобель пошел нахрен. Ах ты, блядь. Такая-сякая. Так ведь? То есть, смотрите. Если отец и мать являются узаконенными, так сказать. Я бы даже сказал, святыми ролями. Да, то мать и, блядь, не, является, ой, блядь и кабель не являются святыми ролями. Они являются теневыми или негативными. негативными или же те, которых, так сказать... По поводу которых все время друг друга угу. шпыняет. Правильно? Но, ежели человек хочет стать целостным, ему нужно создать гармонизацию противоположностей. Но, видите, здесь-то очень сложно это делать. То есть, пока, если вы не принимаете, блять, в себе, например, да, то что будете делать? То, что мы не принимаем в себе, мы что делаем? Мы то проецируем то, на других то. и боремся с этим. Угу. Осуждаем. Осуждаем. То есть, то состояние, в котором поддерживается эмоциональный центр в матрице выживания, это страх. А страх, это что такое? Он делится на две противоположные полюса. Первое, это осуждение. Второе, это вина. Именно таким образом происходит эмоциональное взаимодействие частей дуальности. То есть, одна часть осуждает другую, а другая испытывает вину. А как выйти из вины? Это тяжелое ущелье состояние. Значит, тогда надо обвинять ту. Вот чего люди делают, да? Ты дурак, сам дурак. И именно этим и больше ничем. То есть получается, ты для, для своего мужа, в принципе, ты можешь быть и матерью, и блядию, и и животом. То есть так три роли можешь, да? Да, муж и сестра. По сути, если ты принимаешь эти все стороны в себе, что ты можешь это принимаешь, что да. такое такой. такое. Да, может, ты можешь играть разные роли, правильно? теоретически, да. Теоретически вы можете быть бывает, чемпионом, то, так сказать, по боксу, например, тайскому, да? Теоретически. Но не хочу быть чемпионом. Хорошо, просто. не хотите. А где хотите быть? Не, для для мужа-то. Для мужа -то. слушай, только. Блядь, и надо быть, блядь, везде. Для мужа я буду блядь. Блядь, везде Но надо мне быть. Мне трудно представить. Что я могу. Мне трудно представить. Поэтому я и говорю, теоретически это все просто, а практически это нет. Ну просто разобрать, такая, эта женщина цвета. Ну, у всех просто разные понятия блядя. Значит, ты находишься в осуждении, в твоем состоянии осуждения. Это так. Именно таким образом личность получает энергию для себя или топлива. Это через осуждение. Поэтому сколько у вас всякого рода осуждений, вы даже не представляете. Вы даже что-то в этом себе не отдаете. Но если ваша личность начинает тереть топливо ему, ей надо опять заправиться, то она будет осуждать. Причем делается это автоматически, без какого-либо, так сказать, даже осознания. Осознания mm -hmm. просто нет. Есть просто вот это вот осуждение. И оно происходит внутренне, постоянно, во внутренних диалогах, а внешне даже не всегда проявляется. Значит, тревожность это будет осуждение? Безусловно.